Первый удар колокола — это их час, начало их дневной деятельности, которая почти без исключения для всего этого люды начинается прежде поборов на паперти, непременным визитом в кабак, успевший уже растворить свои гостеприимные двери. Тут совершается нищую братью надлежащее подкрепление, потому дело наше бродячее да стоячее, больше все на юру, на ветру да на дождике с головой непокрытой. Самое холодное дело, прости Господи. Почти тотчас же вслед за нищими, торопливой и озабоченной походкой шмыгают из лаврских ворот барышники-перекупщики, так называемые маклаки, И вместе с ними выходят на промысел тряпичники, которые высыпают на улицу не артелью, как плотники и каменщики, а идут в разброс по два, по три, либо в одиночку. Первые, то есть маклаки, раскидываются по фонтанке от Аничкова до Измайловского моста, по Садовой улице от Чернышова переулка до Никольского рынка и затем по Чернышову до Лиговки у Глазова кабака. На всех этих пунктах они ловят ночных мазуриков и скупают у них темный товар. Прохожего народа в это время на улицах не особенно много, поэтому ничего не препятствует им вести эту куплю и продажу на открытом вольном воздухе. Барышники-маклаки вообще сильно не жалуют тряпичников, которых ругательно обзывают они вонью, помойниками, крюками, подзаборниками и падалью. Те, в свою очередь, огрызаются и титулуют маклаков порточными маклаками. Таковая неприязнь происходит от взаимной и притом весьма сильной конкуренции, преимущество которой остается на стороне трепичников. Так как они действуют, хотя и в одиночку, по-видимому, но в сущности на артельном начале, тогда как Маклаки занимаются своим ремеслом исключительно порознь и один с другим из своей братьей общих дел не заводят. Трепичники, специальность которых заключается в собирании по всевозможным дворам и закоулкам брошенных за негодностью тряпок и костей, да в скупке старого платья, сапог и бутылок с банками, принадлежат в сущности своей к разряду воров-перекупщиков. Вор-перекупщик – не совсем-таки то же самое, что барышник-перекупщик. Последний, только с выгодой для себя, надувает мазуриков а первые и надувают, и заказывают воровства по их личному указанию, и сами при удобном случае изрядно таки поворовывают. Главная же суть заключается, однако, в перекупе темного товару, и в малом, и весьма большом количестве. Хотя они и живут артелями, но никогда почти не составляют артелей самостоятельных, а ходят от хозяина. Тряпичные хозяева держат артели либо при себе, либо же минимают для них в разных концах города особые помещения под надзором своих приказчиков, которые иногда состоят даже в доле со своими хозяевами. Хозяева же почти все без исключения владеют в городе собственными благоприобретенными домами, что составляет необыкновенное удобство для избранного ими промысла. Они устраивают при своих домах особые огромные сараи для склада товара и держат их под надежными запорами. Да, кроме того, имеют еще укромные подвалы, подполья и разные тайники, где хранится у них товар темного свойства. За известную плату каждый хозяин-тряпичник составляет свою собственную артель, а иногда даже и по две, и по три. В артеле эти идут мужики и мальчишки по большей части одного с ним уезда и деревни, так что они оказываются с хозяином своим либо односельчане, либо близкие соседи. Хозяин бывший мужики, точно такой же заурядный трепичник при маломальской разживе приписывается в купеческую гильдию и по большей части применяет костюм и смотрит шибко зажиточным почетным гражданином. Проснувшись ранее 5 часов утра, артель трепичников вся в купе садится обедать, и затем каждый из работников получает от доверенного приказчика либо от самого хозяина от 10 до 25 рублей серебром на день, и с мешком за плечами рассыпаются они во все концы города.